Глава сорок вторая. От неожиданности и испуга ключи выпадают из моих пальцев и с пронзительным звяканьем в а л я т с я на ступени. Дима стоит возле крыльца в накинутом на голову капюшоне. Он специально краулил а или его появление по случайности совпало с моим приездом. От растерянности мой голос предательски в з в и в а е т с я хотя с учетом случившегося между нами. Мне хотелось бы звучать спокойно и отстраненно. Поговорить? Я думала, ты уже все сказал. Дарья, у вас все нормально. Это Анатолий, должен быть не узнавший Диму и решивший, что мне требуется помощь. Все в порядке. п р и м е р я я на лицо дежурную улыбку. Вы же помните Диму? Дима поднимает руку в знак приветствия, после чего внедорожник Отчима, подняв колесами брызги снега. Наконец строгается с места. Эта небольшая пауза позволяет мне немного прийти в себя. Хочет поговорить? Хорошо. Нам действительно следует расставить все точки над и ведь помимо отношений нас связывает общая компания и подвешенный вопрос с моими вещами. К тому же поступок Димы обнулил чувство вины, так что прятать глаза я не собираюсь. Даже более того, сейчас я испытываю неожиданную злость. от того, что он так запросто объявился спустя неделю, после того, как он вышвырнул меня, я была настолько не в себе, что на крышу полезла. Что ты хотел? бросаю я сухо. Говори поскорее, а то становится холодно. Дима запускает руки в карманы куртки, неловко покачивается. Дуг словах, наверное, не выйдет. Давай, может быть, в подвес зайдем. Не хочу, чтобы ты мерзла. На последних словах я не удерживаюсь от того, чтобы многозначительно не скривить губы. И это говорит человек, который б е з з а з р е н и я совести выставил меня в подъезд босиком и в пижаме? Знаю, я заслужил, соглашается он, верно считав мою реакцию. Но давай все же зайдем. Ты ведь без шапки? Какая же я слабохарактерная! Стоит только почувствовать капельку заботы, как злость моментально стихает. Не похоже, что эти слова показуха. Раньше Дима часто меня ругал, когда я одевалась ним по погоде. Можем тебя в машине поговорить? Без лишнего энтузиазма предлагаю я. Оглядываюсь в поисках знакомого п а р ш е Я, к сожалению, без руля. Я напрягаюсь. Дима приехал сюда на такси, но почему? Он пил? Если пил, то р а з г о в а р и в а т ь нам н е о чем. Хотя алкоголем от него совершенно не пахнет. Ладно, п о м е ш к у в пару мгновений, я решительно прикладываю ключ к замку домофона. Давай поднимемся, а то у меня уже руки отваливаются. Блин, извини. Спохватывается Дима и еще до того, как я успеваю среагировать, забирает из моих рук пакеты с гостинцами. Совсем голова не соображает. Может быть, стоит перестать пить? Мысленно иронизирую я, чтобы р а с т р о и т ь в себе злость, гаснущую с каждым мгновением. Этот процесс совершенно мне не подвластен. Такой Дима, вежливый, немного смущающийся и обходительный, слишком хорошо мне знаком. Именно эти качества в нем и пленили меня в свое время. Его вот такие естественные надежность и положительность. Мы заходим в подъезд, поднимаемся на лифте до моего этажа. У меня даже мелькает мысль пригласить его войти, но в последний момент я себя останавливаю. а д и л у шел из моей квартиры не более суток назад, и как ни в чем не бывало, приводить туда Диму, пусть и для простого разговора, будет неправильно. Дима аккуратно прислоняет пакеты к с е н е на лестничной клетке, переминается с ноги на ногу. Я же вдруг думаю о том, насколько не просто двоим создать свой доверительный мир, и как легко в одночасье можно его просрать. Просрать – это слово Адиле. Я стараюсь избегать подобных грубостей, но за неделю все же от него заразилась. Капюшон, может быть, снимешь? Не удержавшись, комментирую я. Подъезд нехолно. о д Дима опускает ладонь себе на макушку, будто действительно собирается скинуть капюшон, но потом вдруг натягивает его еще глубже. Да он мне не мешает. Интуиция начинает сигнализировать о том, что здесь что-то не так. И заставляет внимательнее в г л я д е т ь с я в лицо, покрытое тенью. Что случилось? Покажи. Даже на расстоянии в метр я чувствую его внутреннюю борьбу и неловкость. Интуиция уже не просто подает тревожные сигналы, она визжит сиреной. Хочется топнуть ногой и рявкнуть. Да ответь уже наконец! С беззвучным вздохом Дима медленно опускает капюшон и смотрит мне в глаза. Я же шокированно разглядываю пожелтевшие синяки под его глазами, рассечённую переносицу и выраженный отек под скулой. Не хотел, чтобы ты видела это позорище. Что это? Хрипло переспрашиваю я, хотя ответ уже назойливо винчивается в с о з н а н и е Можешь догадаться, наверное. Я не по этому приехал. Не думай и не для того, чтобы кого-то обвинять. Мне на утро так п а р ш и в о было. что я самого себя измолотить был готов. Дима делает неловимые у движения, будто желая приблизиться, но в итоге отступает назад. Его лицо кривится, то ли от стыда, то ли от боли. Пиздец, я дурак д а ш Не знаю, что в тот день было у меня в башке. Я всю неделю на нервике был, поэтому, видимо, еще напился, а потом он припёрся. Ты не думай, я не пытаюсь найти себе оправдание, просто как-то объяснить, что ли хочу. Хотя и сам до сих пор не могу понять, как будто не я был, такое ощущение. Мне хочется опереться о подлокотник или о стену, чтобы колени не подкосились под тяжестью размножающихся мыслей. Это Адель, Адель, которого я просила не трогать Диму. очередной раз наплевал на мои просьбы и измордовал его до неузнаваемости. У тебя сотрясение? Шепотом переспрашиваю я. Ты поэтом не за рулем? Дима отводит глаза. Нет, он не играет. Ему действительно неловко. Я в больницу не ездил, чтобы с ментами не пришлось связываться. Но сотрясение, наверное, есть. Голова странная. Сейчас лучше уже. Я неделю дома валялся и витамины пил. Он слабо улыбается, от чего отек на его щеке становится еще заметнее. Ты как-то говорила, что при сотрясении нужно магний, В шесть употреблять. Так вот он реально помогает. Я не знаю, куда смотреть и о чем думать. В голове на повторе стучит. Адель избил Диму. Не просто поставил им пару синяков, а избил до сотрясения. Даш, я серьезно, не по этому пришел. Пофиг с этими садинами, до свадьбы заживет. И, з д а в горький смешок, Дима снова накидывает капюшон себе на голову, чем заставляет мое сердце пронзительно заныть. Сейчас он снова передо мной, как на ладони, понятный, честный и очень уязвимый. А для чего ты тогда пришел? Тихо и совсем без обвинений спрашиваю я. У тебя целые сутки были. Чтобы хотя бы поинтересоваться, живали я и не отморозил а ли себе ступни. Ты выкинул меня зимой в подъезд без обуви, денег и телефона. Если б не сосед, я бы шла по снегу босиком. Я знал, что ты меня слышать не захочешь. Смолкнув, он шумно втягивает воздух, словно ему требуется усилие, чтобы продолжать говорить. Мне так херово было, Даш, ты не представляешь. Ты ж е знаешь меня, знаешь, какой я, что я так себя не веду, я места себе не находил и поэтому Робсону позвонил с просьбой к тебе заехать. Я впиваюсь глазами в тень под капюшоном. Так это он обо всем рассказал Роберту. Дима, а не Ксюша? Я приехал попросить прощения. Так как я себя повел, так мужики себя не ведут, И я это признаю. Если бы мог отмотать все это назад, я бы это сделал. Наверное, надо было дать себе время побыть с той новостью и не торопиться. Но мне так хреново стало, когда я представил свою жизнь без тебя, как будто свет выключили, клянусь. Было на помешательство похоже. Я просто хотел, чтобы ты, во что бы ты ни стало, осталась со мной рядом. Надо было приходить тебе с обзвешенным решением. Запустив голову, он подпинает ы в скомканый фантик, валяющийся на полу, и издает задушенный смешок. Задним умом все, конечно, умные, да? А имеем то, что имеем. Я молчу. В груди и в легких жжет. Это с болью испаряется обида. Потому что я знаю, что Дима говорит искренне. Ни один Адиль не умеет врать. Хорошо, еле слышно отвечаю я. Будем считать, что это п а л е н о е пиво на тебя так подействовало. Прощаешь? Я киваю, потому что не могу выговорить да. В горле застрял комок размером с теннисный мяч. Так много не м о й надежды слышится в этом коротком слове. Если Дима просит прощения, значит смог и меня простить. Почему-то сейчас я в этом не сомневаюсь. Ладно. Не буду тебя больше задерживать. Он меняет тон на непринужденный и с улыбкой кивает настоящие вдоль стены пакеты. Что там на этот раз? Утка? Курица? Не сумев выдавить ответную улыбку, ц е п л ю я. Дима не дает мне взять пакеты и сам доносит их до квартиры. Возле двери мнется, будто хочет сказать что-то или спросить, но в итоге, махнув рукой, быстрым шагом уходит к лифту.